Глава тридцать Отец Даниэль не выглядел довольным жизнью. Скорее наоборот, смотрелся Данильзе несчастным и больным. Пару мгновений граф беспомощно моргал, словно не понял или не расслышал вопроса инквизитора, но потом очнулся. «Что?» «А, простите!» «Это мой брат!» Руаль де Морит, и ранее вы не могли с ним видеться, ведь последние двадцать лет он живёт в столице Бахры. Милорд, импозантный мужчина, встал и поклонился инквизитору. Почтительно, но без подобострастия. Где? — нахмурился Ренард И что там позабыл подданный королевство? Ещё и представитель столь древнего и ценного рода. «Бахра — родина моей жены, ныне покойной», — объяснил Руаль. «Она была весьма привязана к своей семье, поэтому большую часть нашей с ней жизни мы провели там. И по стечению обстоятельств в Бахре дочь встретила свою судьбу и навсегда осталась на родине супруга. Когда я вдовел, то вернулся в королевство, но выдержал только семь лет. Одному без родных трудно». А там дочь, могила Тайры, теперь еще и внуки. — Без родных? — герцог с трудом сдерживался. — Но как же ваш брат? Родной брат и не менее родные... племянники? Краем глаза он отметил, с каким жадным вниманием за разговором следит графиня и насколько равнодушен ее супруг. — Положительно. — Положительно. Несчастный и не подозревает, какую толстую гамурку подложили ему брат и жена. Айда графиня! Всех обвела вокруг пальца, начиная с собственного супруга и заканчивая высшими магами королевства. И если бы не неумеренная гордыня графини и попытка пристроить Тьеру Альбертину в невесты его высочества, тайна рождения старших детей графа де Морит могла бы навсегда остаться нераскрытой. Но если Терри Шарлотте так нравился младший брат Терра Бруна, то какого грыла она вышла за старшего? Или... Ренард мысленно фыркнул. Несомненно, тут замешан договорной брак. Скорее всего, первородную Сьеру её отец не пожелал отдать за второродного, к тому же вдовца. А девица, видимо, питала нежные чувства именно к второродному сыну графа демарит и, оказавшись замужем за нелюбимым, мстила супругу, наставляя тому ветвистые головные украшения. Интересно, о чём думал сам Руаль. Неужели не понимал, что придаёт доверие брата? Удивительно, что хотя бы один ребёнок у прыткой леди получился от мужа. В памяти всплыло воспоминание. У Альбертины что-то было с каналами. И буквально заставил жену родить еще одну девочку. «Да, точно. Он еще увез семью в дальнее поместье, куда, по всей видимости, братец не имел доступа». «Ну и дела. Дяде понравятся новости. понравится до такой степени, что с него станется устроить по государству магическую проверку всех отпрысков высших семейств». — Кстати, что теперь делать с наследованием прав рода Деморит? — Конечно, и старшие браты, дорогие моему сердцу, племянники, — ответил Руаль, прерывая лихорадочный полёт мыслей инквизитора. — Но в Бахре находится могила жены и наша с ней дочь, слава молчаливому, живая и здоровая. — Понимаете, милорд? Я пробовал жить один, и даже близкие отношения с семьей Бруно не смогли излечить меня от ощущения потери. А рядом с дочерью и родными покойной жены я постепенно ожил. — Что вам мешало вернуться на родину и снова жениться? Могли родить ещё детей, себе в утешении и на пользу королевству? — едко заметил герцог. — К сожалению, отец Тьерре которую я с радостью назвал бы своей, мне отказал. Он сговорил её за первородного и не менее родовитого. С болью в голосе ответил граф. Какое-то время я оставался рядом. Не знаю, на что надеясь, но потом случилось... Что? Нет, ничего. Просто я понял, что больше не могу смотреть, как дорогая мне женщина разрывается между долгом и чувствами У неё отныне была семья и обязательства перед супругом. И я понял, что должен исчезнуть из её жизни ради неё самой и ради детей, этой женщины. Даже так? Да. Поэтому двадцать лет назад я отбросил все колебания и уехал. Сначала думал, что на год-два, да так там и прижился». — Брат, почему я слышу это в первый раз? — очнулся Терр Если бы ты еще тогда назвал мне имя этой Тьеры, я бы непременно уговорил ее отца. Графиня цветом лица сравнялась с белой скатертью, но граф не стал развивать тему, а снова потянулся к бокалу, продолжая отмечать радость или, что ближе к истине, заливать горе. «Простите, ваша светлость. Бруно должен принять свое лекарство. Целитель особенно подчеркнул, что ни одного раза нельзя пропускать». Шарлотта решительно встала и потянула за собой вяло сопротивляющегося супруга. «Давайте я помогу», — вызвался Беларуаль, поднимаясь со стула. Графиня сделала страшные глаза, мужчина тут же сник и вернулся на место. Короткая пантомима не ускользнула от внимания инквизитора, но он сделал вид, что ничего не заметил. «Понимаю. Печально. Выходит, у вас нет наследника, только наследница. А как же ваше имущество? Дома? Деньги, наконец?» Участливо поинтересовался он у Руаля. «Неужели все достанется зятю?» я... Признаю наследником старшего внука. За ответил дядюшка Даниэль. «А могли бы иметь сына?» Продолжал давить Ренарт. «Вы сейчас еще можете успеть оставить после себя наследника. Посмотрите на наших молодых. Грав де Иским старше вас, тем не менее, снова женился. Глядишь, через год отпразднуют именно речение». «Я не...» Несколько опешил от такого напора Руаль. «Скажите, что же спустя столько времени вас привело на родину?» Сменил тему Ренарт. «Как что? Свадьба племянницы?» шарлота то есть Тера шарлота моя невестка, была так любезна, что отправила мне голосовой вестник. Я решил, что обязан поддержать семью брата, Купил один мгновенный переход и успел как раз к брачному обряду. «Хорошо. Не буду больше отвлекать вас ненужными расспросами», — отступил Ренарт, заметив, что граф трезвеет на глазах. «Но ваша история не только печальна, но и поучительна. Поэтому его величество наверняка пожелает лично с вами побеседовать. Скажем, дня через два». «Настоятельно рекомендую ничего не планировать до разговора с королем. Просто наслаждайтесь общением с семьей брата и никуда не выезжайте». И это был не совет, а недвусмысленный приказ сидеть тихо и ждать вызова к королю. Ренард не сомневался, что младший деморит не рискнет сбежать. Впрочем, он об этом позаботился». Незаметно прикрепив к ауре мужчины противоугонные чары. Простое и весьма действенное заклинание, широко используемое владельцами дорогих лошадей. Если граф настолько глуп, что попытается открыть портал или уехать традиционным способом, он в то же мгновение будет обездвижен. Инквизитор улыбнулся, разряжая обстановку. И мысленно простонал. Сколько шокирующей информации. Сейчас, как никогда, ему требуется свежая голова, но виски буквально выкручивает от боли. Нужно найти тихое место, где он сможет выровнять свой магический фон и спокойно всё обдумать, разложить по полочкам. И мать Даниэль, которая теперь ей не мать, как раз успокоится. Пусть верит что он ничего не понял. «Граф, где я мог бы передохнуть?» — обратился он к новобрачному. «Ничего такого не нужно. Отдельная комната с купальней и кроватью меня вполне устроит». «Милорд, это мы мигом!» Новоиспеченный супруг Альбертины сорвался с места и, Иринард отметил про себя, что для семидесятилетнего тот двигается довольно бодро. Спустя полчаса герцог устроился в уютных покоях, с трудом выгнал излишне усердную прислугу, строго-настрого запретив себя беспокоить. И схватился за голову. «Итак, что мы имеем?» «А мы имеем скандал в высших семействах. Это раз. Два». Не разбериху с правами Тьера Элиана. Официально он наследник старшего брата, по факту наследник младшего. Три. Я нашёл объяснение, откуда у Тьера Дениэль родовой дар её отца. И это единственная на сегодня хорошая новость.